д р е в н е не было немцев, — говорил вчера, указавший Власову на этот сарай колхозник. В свой дом, мол, не зову, не р а в е н час, нагрянут, найдут. Известно, что сделают за укрывательство. Ни самого, ни жену, ни детей не пожалеют. А найдут в сарае, так сам туда ночью залез. Откуда знать хозяину? А, скорее всего, все будет т и х Немцы бывают здесь редко. Поспите. «Отдохнете, а там и видно будет». На том и поладили. Приземистый мужичонка в замусоленной косоворотке прислал потом, когда потемнее стало девочку, видимо, дочку, с крынкой молока и узелком вареной картошки в мундире. Треск моторов означал, что в деревню въехали немцы. Власов почувствовал, как застучало в тревоге сердце. Он опять оказывался перед необходимостью принимать то решение, от которого уходил все эти недели и дни. Или, или. Есть секретный приказ, подписанный Ворошиловым еще в финскую войну. Командиры Красной Армии в плен не сдаются. Сдача в плен расценивается как измена. Это 58-я статья. С другой стороны, неизвестно еще, что после войны будет. Ухватился генерал за показавшуюся спасительной мысль. Он принялся лихорадочно раскручивать ее. Глядишь, и статью отменят или переменят. Или расскажешь потом, что в плен попал в бессознательном состоянии. Да и пленных уже столько, что всех не пересажаешь, не перестреляешь. Но 58-я статья — это кара не только преступнику, но и его ближайшим родственникам. Сдашься в плен, себя спасешь, но семью предашь и обречешь. Маша, наверное, не зря принесла ему в окружение письмо и рисунок л а д о ш к и сына. Его, видать, предупреждали в профилактических целях н е в з д у м а й м о л товарища Воласов финтить. Скорее всего, и Машку-то специально выбрали. У СМЕРШа агентура, в основном из шоферов, поваров, телефонисток, и прочего мелкого л ю д а в армии. Она, человек для СМЕРШа, очень интересный. А может, все это только чудится? Чушь какая-то. Будто бы он изменить собрался, да никогда в жизни. Власов вздрогнул от прикосновения чьей-то руки к затылку и резко обернулся. Сзади него стояла проснувшаяся Воронова. е г о случилось? Кто так р а с т о р а х т е л с я на всю деревню? Громко и как-то неуместно, беззаботно спросила она. Тихо ты, дура, немцы. т о к о н и вон как далеко. У самих себя. Не то что нас, сидя на своих керосинках, не услышат. Смотаем огородами в лес, пока они еще не доехали. Или здесь пересидим? Пересидим, буркнул в л а с о Это какие-то транзитные немцы. Уж полдеревни проехали и вроде останавливаться не собираются. А впрочем, гляди-ка, их встречают. Он и наш хозяин. Дело дрянь. Если про нас скажет, то не убежать уже. И не отбиться тоже. Трое автоматчиков. А у нас ты да я да мой пистолет. Вы бы не лукавили... — Андрей Андреевич, товарищ генерал, — съязвила Воронова, — вам-то кто мешал взять с собой автоматчиков? — Так нет же, всех отослали. Предпочли остаться со мной. — Это что, для любви удобнее? Или для скрытного перехода линии фронта? Власов на колкость не прореагировал. Он не спускал глаз с немцев, о чем-то оживленно разговаривавших с мужчиной, которого Власов для себя раньше окрестил хозяином. До группы было довольно далеко, но несколько раз ему казалось, что хозяин указывал рукой в сторону сарая, а лица немцев обращались в этом направлении. — Неужели выдаст Иуда? — громко прошептал Власов. Что мы с тобой, Маша, ему п о д л и ц у сделали? — А это уж как решит, — возразила Воронова. — Он сейчас здесь хозяин, а вы — никто. — Молитесь, авось пожалеет. — Только дальше-то что?